3. Сухие, аккуратно нарубленные чурки дров были сложены в полейнице справа от камина. Дворецкий взял несколько штук, там же нашёл специальный быстровоспламеняющийся брикет для растопки. Старинный камин в гостиной был не просто большим, а можно сказать огромным. Нина никогда таких раньше не видела. Чтобы хорошо и правильно уложить дрова, Дворецкому приходилось использовать кочергу даже для ещё не подожжённых чурок. Иначе ему пришлось бы лезть туда по пояс, рискуя испачкать в углях свой идеально выглаженный сюртук и белоснежный манжет и рубашки. Нина рассеянно наблюдала за тем, как Иржи сложил внутри камина аккуратный шалашик из березовых поленьев. Под низ положил брикет прессованной соломой для розжига. С каминной полки взял длинный, сантиметров 20 не меньше, коробок со спичками. Чиркнул одной, поднес к дровам. Пламя разгоралось быстро, и рыжий белка заскакала вверх по поленцам. Вдруг из камина послышался сначала шорох, потом кто-то вскрикнул, и через невысокий огонь перепрыгнула и оказалась в гостиной худая черноволосая девчонка, вся перемазанная сажей. Её глаза из-под длинной спадающей на лицо чёлки горели одновременно и страхом, и решительностью. Тонкие пальчики были сжаты в кулачки, поза напряжённая. Девочка готовилась рвануть в бегство, как только представится такая возможность. Сказать, что все были удивлены, это не сказать ничего. У гостей глаза на лоб полезли, и рты открылись от удивления. Все изумлённо уставились на девочку, а та настороженно смотрела на них. Быстрее всех пришёл в себя, как это ни странно, дворецкий. Видимо, сказывались безупречная выдержка и многолетняя привычка оставаться невозмутимым при любых обстоятельствах. Добрый вечер, мисс. Могу я узнать, что вы тут делаете? Девочка продолжала молчать и не двигалась, только ещё больше нахохлилась. Мисс «Если вы не объяснитесь, мне придётся вызвать полицию», — повторил Иржи. «Вы меня слышите? Понимаете? Как вас зовут?» «Петра», — наконец выдавила из себя девочка. «Отлично. Уже какой-то прогресс», — Макс еле заметно кивнул дворецкому и взял дальнейшие расспросы незваной гости на себя. «Что ты делаешь в камине моего дома?» «Прячусь», — угрюмо буркнула та. «От кого?» — удивился вампир. От вас. Понятно. Так мы ни к чему не придём. Как ты оказалась в доме? Пробралась внутрь вечером, когда эти двое, Петрики внула в сторону Марго и её кузины Кэт, вернулись на машине домой. Они оставили открытой дверь на какое-то время. Я была во дворе, искала способ пробраться внутрь. Кузины переглянулись. Кэт, ты заходила, последняя оставила дверь на распашку? Удивлённо спросила Марго. Я не помню. «Наверное». «Да, точно не закрыла. Очень хотела в туалет», — она смущенно покосилась на мужчин. «Потом вернулась и закрыла, потому что был сильный сквозняк». «Ну ты даёшь». «Да в чём я виновата? Мы не видели возле дома никаких посторонних. Если честно, я думала, что в этой глуши вообще никто не ходит. Ещё и по темноте». «Так, ладно. Со способом разобрались. Теперь давайте выясним цель», — строгим голосом продолжил расспрос и Макс. Девочка нахмурилась, опустила голову и засопела. Чего молчишь? Расскажи нам, зачем ты хотела пробраться в дом? Что-то украсть? Девушка возмущённо вскинула голову и посмотрела на Макса. Глаза её пылали праведным гневом. Я не воровка. Почему вы меня обвиняете? Потому что не знаем мотива твоего поведения, а сама ты рассказывать не хочешь. Может, всё-таки стоит вызвать полицию, вежливо предложил хозяину Ирже. Может, и стоит, задумчиво протянул Макс, разглядывая стоящую перед камином чумазую девчонку. Не надо, полиция, я всё расскажу. Я не собиралась ничего воровать. У меня была другая цель, сказала она виноватым голосом и покраснела. Все молчали, давая ей возможность продолжить объяснения. Понимаете, сейчас всё выглядит настолько нелепо, что мне стыдно говорить, девочка замялась, но продолжила. У меня есть свой видеоканал. Я собираю и выкладываю ролики с различными сверхъестественными явлениями. Иногда лично снимаю обзор на телефон. Девочка достала из кармана чёрного пуховика iPhone и продемонстрировала всем присутствующим. То есть я правильно понимаю, что ты рассчитывала найти в доме парочку привидений? Вампиров, тихо произнесла Петря и опустила глаза в пол. Макс громко расхохотался, от души, весело и очень естественно. Нина посмотрела на него с уважением. Его смех был настолько заразителен, что все невольно заулыбались. Кого, вампиров? Ну и как, нашла хоть одного? спросил он, отсмеявшись и вытирая выступившие в уголка глаз слёзы. Про ваш дом ходит очень много разговоров, принялась оправдываться девочка. И с виду он такой таинственный, и видели тут говорят всякое. Кто говорит? Люди, Макс саркастически кивнул. Ну раз люди, тогда вопросов нет. Людям, конечно, надо верить. И что они тут видели? Кровавые жертвоприношения? «Нет, но ходят слухи, что в полнолуние летают над домом огромные, в рост с человека, летучие мыши». «И воют! У-у-у-у!» – страшным шепотом закончил Григорий предложение за Петру. Все опять засмеялись. «Я понимаю, сейчас это выглядит смешно, но я захотела сама проверить. Собиралась провести стрим из вампирского особняка. Представляете, какая была бы популярность у такого видео? Мой канал сразу бы взлетел в рейтинге». А разве сейчас полнолуние? удивился Генри. Нет, до него ещё 2 недели, но Рождественская ночь это ведь тоже мистическое время. Почему ты тогда просто не подошла и не позвонила в дверь, когда все были дома? недоверчиво спросила у неё Марго. К чему эти все незаконные проникновения? Попросила бы разрешения на съёмку, мы бы, может, даже разрешили. Праздник всё-таки. Нельзя выгонять просителей, плохая примета. Ну и что это был бы за стрим? Ну, дядя насплошная Кто бы его смотрел, резонно возразила ей Петра. Да уж, что тут скажешь? Макс обошёл девочку внимательно разглядывая. Она была совершенно обыкновенным подростком и подозрения не вызывала. Одета во всё чёрное, на спине кожаный рюкзак с яркими нашивками черепов и красных роз. Волосы длинные, растрёпаны, чумазая вся. Хорошо, Петра, мы тебе верим. Но всё равно хотелось бы осмотреть содержимое этого его рюкзака и карманов. Да, конечно. Девочка принялась торопливо снимать со спины рюкзачок. Впрочем, и без того всем было понятно, что амулета при ней нет. От него исходили слишком большие волны силы, чтобы не почувствовать их с такого близкого расстояния. Девушка вытряхнула содержимое рюкзака и карманов на низкий журнальный столик. Там оказались обычные девичьи мелочи. «И что нам теперь с тобой делать?» – задумчиво произнёс Макс. «Позвольте я отвезу её домой», – сделала шаг вперёд дворецкий. «Иржи, но уже поздно. Темно». А у тебя плохое зрение. Я же знаю, что ты не любишь водить машину по ночам. Других вариантов я не вижу. Такси в Рождество в такую глушь нам не вызвать. Пусть остаётся до утра. Девочка заметно взволновалась. Никак невозможно, возразил Дворецкий. Ей её мать наверняка место себе не находит. Так ведь Петра не находит, виновато опустила голову Та. Так чем ты думала, возмутился Макс. Я собиралась провести здесь не больше получаса и вернуться на 7-часовом автобусе, но не смогла выбраться из дома. А потом вы все вернулись, и мне пришлось прятаться в камине. Но ты родителям хоть позвонила? Не успела, у меня разрядился телефон, всхлипнула девочка. Макс вздохнул и взял со стола её айфон. Я пойду его заряжу хоть на несколько процентов, чтобы ты смогла позвонить и предупредить родителей. Иржи, иди выгоняй машины из гаража. Придётся тебе и впрям ввести эту дурочку домой.